Мама сидела в моем шезлонге и уже несколько часов не сводила с меня глаз. Мы уже наплакались, насмеялись и еще раз наплакались. Полина суетилась, тащила нам какие-то вкусные булки, подливала чай. Бруня терлась о ноги, а Инга фон Бадендорф все не могла на меня насмотреться. — Мам, да прекрати, мы снова вместе уже никогда не разлучимся. «Конечно, котенька. Теперь уже точно. А у тебя очень заботливая девочка. Это Поли. Она транстаймер, и у нас любовь». «Божечки, какой ты стал взрослый! Как же долго я этого ждала!» «Расскажешь, что с вами приключилось?» «Нечего рассказывать. Ты родился, пришла пора интернатуры, а я не смогла тебя отдать. Все могла, но отдать своего ребенка, чтобы видеть по два часа, не сумела». Гюнтер говорил, что кто же еще, если не мы? А я была не в силах, просто отказывалась понимать его, я же все-таки мама. Тогда он и поступил, как всегда, правильно, но очень жестоко. Попросил слетать к гравитационной аномалии и проверить состав. Два дня работы, я была бы дома. Мы прилетели, и тут аномалия схлопнулась, хотя не должна была, и мы вместе с ней. Аномалии обычно нестойкие, лет через двадцать-тридцать рассасываются. Гюнтер это знал, поэтому меня и послал, чтобы изолировать и не подавать теократии плохой пример. Но внутри аномалии есть свой мир, ничем не похожий на наш. Другие физические законы, другое время, совсем другая причинная связь. Аномалия живет одновременно в двух пространствах, поэтому никто из наших не погиб, но нам очень сильно досталось». И доставалось все тридцать лет, которые я должна была проводить с тобой. И я никогда не смогу простить за это Гюнтера. Раз его тут сейчас нет, он опять умер? Да, подстрелили Баолиты. Но время не прошло изрядно. Думаю, что скоро появится. Представляю, как он будет рад. И тетя Эрика тоже. Мама грустно улыбнулась. Конечно, котенька. Конечно, они будут очень рады. Как же иначе? Мы болтали и болтали, уже было далеко за полночь. Я рассказывала о моих похождениях, мама хмурилась, а когда речь зашла об адептишине и его десантниках в кровавых комбинезонах с белыми портретиками на груди, смущенно покраснела, будто что-то мелькало там между ними когда-то рассказала, как в далеком 21 веке адепты лай пожирал печеньки целыми противнями у них на кухне в Москве и взахлеб рассказывал о всяких интересностях, вроде невозможности прилета инопланетян из-за разницы в линейном пространстве или непредсказуемом поведении случайных событий в жизни любого человека, о духовном пространстве и его обитателях, злых и не очень. Мама сразу предложила Полине бросить к черту дурацкую эйфорию, и идти работать к ней в отдел развития марсианских колоний. Там работы непочатый край, и такой прекрасной девушке это очень понравится. Полли обещала подумать. Только о П. Инга фон Бадендорф не хотела слышать ни слова. Даже когда я наизусть прочитал ей написанную когда-то им оду, мама даже бровью не повела, будто это не она была, и вовсе не ей когда-то беспечный космический пират посвящал самое красивое в истории человечества признание вечной любви — бедный, бедный Папе. В последующие два дня к нам кто только не приезжал. Пожаловал лично адепт Илай, подпрыгивая и урча, как счастливый надувной кот. Лёва, очень вежливый, приходил знакомиться, сказал маме, что у нее не сын, а ленивый придурок, и способов избавить его от детского слабоумия медициной пока не открыто. Море народа, по одному и парочками с маминой работы и просто давние знакомые постоянно тусило во дворе. Огромные космодесантники заглядывали на огонек, хлопали меня по плечам, заглядывали в глаза и произносили «орел». И вот однажды пришел. Дедушка Молох. Из всех гостей у нас тогда сидел только никто в позе лотоса, медитировал на бруню. Малох что-то прошептал маме, она разнервничалась, сразу став похожей на птицу цаплю, а потом собралась и улетела на Марс. Ее там ждали дети, которым нужна была помощь, и дети, которым нужна была забота. Так вот, буднично и обычно... В наш мир вернулся свет с именем моей мамы.